Глава седьмая. Окинув быстрым взглядом магазин, Шерлок Холмс попросил показать ему кальсоны, фуфайки и сапоги. Хозяин подал ему все просимые предметы. «А другие сорта есть?» – спросил Холмс. Он перерыл весь магазин и выбрал себе в конце концов пару сапог, две фуфайки и кальсоны. Получив сверток, он заплатил деньги, и мы направились в другую лавку. Вторая лавка была также вся перерыта Холмсом, но тут он ничего не взял, кроме пары лимонов. Осмотрев одну за другой все лавки и набрав, где посуды, где подтяжки, где зачем-то отрезав на женские платья, мы удалились в поле. «Ну, посмотрим, что мы накупили», проговорил Шерлок Холмс, опускаясь на траву и развязывая пакеты. «Удивляюсь, зачем вам понадобилось скупать весь этот хлам, который нам решительно никуда не нужен», сказал я, пожимая плечами. «Ошибаетесь, дорогой Ватсон». Этот хлам мне очень нужен, усмехнулся Холмс. Он взял из свертка лимон и подал его мне. Взгляните на этот лимон, дорогой Ватсон, заговорил он. На нем поставлен штемпель Красного Креста. Конечно, сердобольный жертвователь не предполагал, что его лимоны, вместо того, чтобы попасть к раненым, попадут в самую заурядную лавку и будут продаваться по пяти алтынному. Он развернул другой пакет, достал сапоги и указал внутрь голенища. А вот и интендантский товар с казенным штемпелем. Вместо полубосой солдатской ноги он попал в другую лавку. Теперь его может купить кто угодно, даже японец. Я с любопытством разглядывал образцы, захваченные Шерлоком Холмсом. А он продолжал развертывать одну вещь за другой, приговаривая «Великолепная коллекция». Файки синего креста, кальсоны – тоже. Посуда с клеймом Международного общества спальных вагонов, хм, вероятно, из поезда главнокомандующего. Подтяжки 14-го полевого госпиталя. Ну-ну-ну. «Трудненько вам будет разобраться в этой каше», – заметил я. «Тут, если копнуть, то хватит работы на 10 лет. Без сомнения» но для меня важно лишь найти общую нить и точки, которые она соединяет. «Что же вы думаете предпринять?» – спросил я. Холмс на минуту задумался. «Видите ли, Ватсон, для меня совершенно не важны перекупщики. Меня интересуют гораздо более продавцы, и поэтому мы не сделаем, думается, большой ошибки, если несколько времени поторгуем с вами краденным товаром». «То есть как это?» – не понял я. Попросту выберем пункт, где краденный товар имеет больше всего сбыта, и сами откроем там торговлю. Но в таком случае поездка наша затянется? Несомненно. Мы отправим подробное письмо о наших намерениях Звягину. Но отнюдь не будем сообщать ему по частям о ходе наших работ. Багаж наш он вышлет в то место, которое мы выберем. Согласны вы на это, Ватсон? Я только мог пожать плечами». «К чему вы спрашиваете о моем согласии?» – ответил я. «Ведь вы прекрасно знаете, что я охотно следую всюду за вами». На этом мы окончили разговор. Весь следующий день мы были в пути, и выбор нашпал наконец, на станцию Слюдянку. Отсюда Холмс послал короткое извещение Звягину, и мы стали деятельно готовиться к предстоящей торговле.